Глава восемнадцатая Изображение истребителя на задних экранах внезапно чертыхнулось. Он встал на дыбы, завертелся по всем осям и рухнул вниз на поверхность. В то же время материализовалась Глория с довольным кукольным личиком. «Ты куда уходила, дорогая?» Мужчина погладил ластящуюся девочку, обнимающую его сразу четырьмя ручками. «Тям!» – показала она на опустевший дисплей наблюдения за задней полусферой. «Дядя Пляхой, я Кусь-Кусь». «Ты съела того дядю в истребители?» «Удивился и испугался полковник». «Остальные тоже были не в меньшем шоке?» «Нет, только Кусь-Кусь». «Глория, ты молодец, но нельзя без разрешения уходить и кусать. Будь хорошая девочка и слушайся меня. Я очень волновался за тебя». «Я снять, есть хочу». «Сейчас еда приготовится, сходи, сама возьми, поешь и будь рядом». Как только прилетим, с корабля не выходи, никто не должен тебя увидеть, иначе нам могут самим такое кусь-кусь сделать, дал на пустые ребенку Олег. Хорошо, я есть и спать. Самостоятельная малышка трансгрессировала в кают-компанию поближе к кухонному конвертору, готовящему новый пончик. Я ее боюсь, пискнула Сесси, схватив за руку Олега. Тот в ответ лишь ободряюще улыбнулся и снова сосредоточился на командовании кораблем. Траектория полета катера выровнялась, только периодически менялось направление, чтобы уйти от курсового обстрела с верхних орбит. В нужном месте на поверхности приглашающий раскрылся широкий транспортный колодец. Куда опустился орел? Моментально спрятавшись в глубине шахты за закрывающимися броневыми заслонками от бомбардировки. Выключив движки, корабль был полностью предоставлен системе транспортировки, которая перенесла его на свободное место к подземному причалу. На платформе уже стояла встречающая делегация из взвода бойцов в синих космолатах, чем-то напоминающих костюм принцессы, только с увеличенной толщиной броневой чешуи. Их лица скрывали шлемы, в руках держали странные, увесистые, с крупными наростами бластеры. Подразделением командовал высокий и стройный офицер в лазуревом скафе. Беркутов, перед тем, как открыть выход на сходни, тоже построил свой почетный ордер сопровождения сам в бронескафе впереди без демонстрации оголенного оружия справа драконша в неизменной красной одежде цвета принадлежности к высшему сословию слева василий Вылитый человек гигант с вращающимся скорострельным плазмометом на изготовку позади в скафах гибкие звероморфы с мини бластерами на бедрах створки выхода разошлись и зот солдат нацелил оружие на живописную команду полковника вася подними стволы вверх Демонстративным полушепотом приказал Олег, чтобы его голос был слышен и встречающим. «Командир, реакция существ в количестве 30 единиц носит агрессивный характер. Учитывая сложившуюся обстановку, рекомендую постоянно держать их на прицеле и при малейшем движении открывать огонь первыми», — громко посетовал электронный Балван, нагоняя страху на местных и снижая шанс благополучного исхода переговоров. «Немедленно подними!» Иборг нехотя задрал смертоносную крупнокалиберную вертушку в гору. «Друзья, мы пришли с миром и сопровождаем домой ее высочество, принцессу гао к ее величеству, великой матери конфедерации Рифтилоидов, старейшине клана драгов Тао-Дзен Мы не причиним вреда, пожалуйста, не стреляйте и опустите оружие». Мужчина, показывая пустые руки перед собой, жестом опустил ладони вниз и спокойно пошел по трапу вниз за ним двинулись остальные. Синие боевики, получив по переговорным устройствам приказ, синхронно сменили положение стволов на изготовку, поперек груди и, рассыпавшись из строя, окружили группу Беркутова. Вперед вышел старший и открыл шлем. Не привыкший пока к подобному факту, как к массовости женщин в рядах военнослужащих космических войск, мужчина в очередной раз поразился, увидев красивое лицо драконши офицера ее удивленный встречный взгляд также задержался немного дольше обычного на лице землянина тем самым вызвав бурю ревностных чувств внутри джаны хорошо что кошка зайки этого не заметили а то бы тоже немедленно встали грудью на защиту достоинства своего командира от посягательств несчастных незамужних жертв Васе же было откровенно пофиг кому там человек понравился в очередной раз Он, наоборот, только снизил уровень тревожности своих систем, остановив вращение стволов. Принцесса на бестактность уже готова была разразиться грубостью, когда офицер наконец перевела взгляд на нее и расплылась в искренней улыбке. «Ваше высочество, как мы рады, что это действительно вы, а не происки подлого клана асышун Мы немедленно доставим вас во дворец. Разрешите представиться, шеф спецназа Текера готова служить вашему высочеству». Она подобострастно склонила голову, сложив руки домиком перед собой. Ревнивица немного успокоившись, наконец вступила в разговор, ответив тем же жестом. «Текера, я очень рада вернуться на родную планету. Меня не было дома более двадцати лет. И буду тебе признательна, если по пути к матери ты введешь меня в курс дела о происходящем в государстве. Мои спутники пойдут с нами». Ее мимика лица снова не выражала никаких эмоций. «Как пожелает моя принцесса». С поклоном командирша отступила в сторону, пропуская Джой вперед. Ордер тоже поменял позиции. Олег теперь шел сбоку, звероморфы следом, а Вася замыкающим, с открытым, добрым, если его можно было так называть лицом, подмигивая окружающим его девицам в скафах. Произведя прорыв сюда, вы видели, что столичная планета заблокирована вышедшими из повиновения космическими силами конфедерации, на бунт которых подтолкнул клан Асышун. Буквально несколько дней назад Все государство осталось без финансовых средств. Счет казны опустел, оплачивать расходы и долги стало нечем. Старейшие кланы драгов объединились в альянс против нашего правящего клана и подняли восстание, ударив своими силами по Мирауду. «Почему мои сестры не призвали их по виновению, как обязывает их клятва и долг вассалов?» В нотке голосе принцессы лишь добавилось немного властности, говорившая о том, что она внутри закипает от негодования. «Мне очень жаль». Но обе ваши царствующих сестры погибли при странных обстоятельствах. Мы все считали, что ваше исчезновение было первым в этом списке жертв». Отряд подошел к площади опустевшего подземного города, на котором установлены ворота портала. Рядом с ними дежурили такие же синие стражники, отдавшие честь при приближении группы. По одному все прошли через межпространственное зеркало, оказавшись на еще большей площади столицы. «Узнаю дворцовый посад». «Тут практически ничего не изменилось с момента моего заточения. Кстати, почему никого не отправили за мной следом, по оставленным мною координатам?» Джана пристально взглянула в ясные глаза офицера спецназа. «Мне это неизвестно, ваше высочество, как и то, что вы оставляли информацию, куда собирались. Знай это, и мы с девочками все как одна прыгнули бы за вами следом». Лазоревая драконша говорила прямо, не вызывая ни малейшего сомнения в честности своих ответов. «Спасибо за преданность и информацию, Текера. Я уточню подробности у матери. Пожалуйста, расположите моих спутников в моем крыле дворца и позаботьтесь о них, как о самых дорогих гостях, пока я буду на аудиенции». джой повернулась к Олегу, соблюдая протокол царских особ, без слов кивнула и ушла в сопровождении пары солдат через неприметную дверь в стене. Командирша же повела остальных через высокие парадные ворота, Из зеленого, похожего на малахит, камня, украшенного экзотическими фресками и барельефами. По мере следования, всюду по коридорам горели магическим огнем красиво оформленные светильники и люстры. Прошло сканирование на скрытое ношение оружия, и на наличие магической маскировки система тревогу не подала. Все спокойно, доложил помощник, когда они минули очередную расписную арку. Наконец все остановились у высоких белых дверей с изображением позолоченных вензелей и орнаментов вокруг заглавной буквы «Д», с надетой поверх короной с маленькими зубчиками. «Мы пришли. Это личные апартаменты ее высочества. Располагайтесь в понравившихся залах. К вам придут слуги и исполнят все ваши желания». Снова поклонилась Текера, пропуская вперед раскрывших рты на красоты девушек и чуть коснувшись руки Олега тихо проговорила. «А ты симпатичный птенец. Как тебя зовут?» «Олег Германович Беркутов», холодно ответил мужчина на явное неприкрытое заигрывание. «Какой же ты странный, Олег. Вроде не драк. Не узнаю твою расовую принадлежность. У нас таких красавчиков раньше не встречала». «Я землянин, эльрус Рус». «Суровый какой. Гляжу, здорово прокачался. Приходи на тренировки моего подразделения, полетаем вдвоем. Вот тебе моя карточка персонального вызова на связь» сунула прямоугольник и с очередным вежливым поклоном ушла. Пара солдат остались стоять у дверей, косясь на остолбеневшего полковника. Остальные последовали за командиром. Василий тоже решил, что другого места ему лучше не найти и встал у внутренней стороны входа, напугав своим грозным видом вошедших следом дворцовых слуг. Две женщины-драконихи сидели в обнимку и плакали. Старшая последнее время практически не вставала с постели. Плохие известия одно за другим изрядно подкосили ее здоровье. «Я уже считала тебя погибшей. От твоей лаборатории после пожара ничего не осталось. Чудом удалось спасти лишь твою молодую ассистентку. Уже даже забыла, как ее звать. Она сказала, что ты ставила один из своих секретных экспериментов, в результате которого произошел взрыв и пожар». Великая мать обнимала потеряшку и радость придавала ей силы. Зато я хорошо ее помню. Ее звали Норика из клана Асышун. Я оставила ей все записи и заставила выучить координаты трансгрессии наизусть. Точно, вспомнила. Это выскочка Норика. Она сейчас там за старшую после ухода матери. Так вот, за кем стоят и все остальные смерти моих дочек. Правда, нам не удалось доказать причастность клана к взрывам на кораблях, но на каждом находился боец из их элитного отряда хамелеонов. Теперь все встало на свои места. «Я уничтожу это поганое гнездо выродков!» На лице пожилой женщины от гнева вспухли вены, заставив топорщиться крупные чешуйки обрамления лба и висков. Гауджо нежно помогла ей улечься на кровать, погладила высохшие руки и топорщащийся на макушке гребень. Затем склонилась ближе и проговорила. «Не волнуйся, мама, теперь это уже и мое дело тоже. Я вернулась и все будет хорошо, мы справимся вместе, заставим кровью заплатить предателей». «Девочка моя, я уже очень стара, и меня скоро призовет в себя мать всех матерей в свои райские места на пастбище драгов. А ты мне так и не подарила наследниц». «Я работаю над этим. У меня есть нареченный рыцарь. Он и спас меня из плена. Ты не против, если завтра познакомлю вас?» «Почему ты молчала? Зачем же откладывать до завтра, когда оно может и не наступить? Не забывай, над нами висит мятежный флот». И с каждыми сутками к ним постоянно прибывают подкрепления из разных провинций. Слуги, подать мою одежду. Ради спасителя своей дочери встать с кровати – это самое меньшее, что я могу сделать.